Глава двадцать третья Дома Данилов расстегнул пуговицы рубашки, оголил плечо, черной дыры не было. Данилов отклеил прозрачный пластырь и ножницами потихоньку высвободил шелковые нитки. Кожа стянулась, ничто не напоминало о гравитационном коллапсе. А ведь где-то, подумал Данилов, в соседней вселенной открылась нынче белая дыра. Все вещество, словленное кармадоном для гибельного снаряда, утекло туда. Да и табуретка Данилова, и вилки с кухонного стола явились, видно, в ту вселенную подарком. Данилов вздохнул. Удивительно, что не ушли в черную дыру его кости и внутренности. Слаба, что льдыра была, или что другое, удержало их. Тут Данилов с некой надеждой подумал, что, может быть, он напрасно грешил на кармадона. что вдруг и Бек с Синезудом были затянуты в черную дыру и сейчас пришельцами вынырнули из белой дыры в неизвестной Данилову вселенной. Хорошо бы так, уж потом Данилов нашел бы способ вызволить их и вернуть в отчие места. Какой способ? Когда потом? Что он, Наташа, морочит голову, если сам живет под домокловым мечом и время его последними крупинками истекает в песочных часах? в особенности теперь, после запретного поединка. В дверь позвонили. На пороге стоял Переслегин. «Здравствуйте», — сказал Переслегин. «Извините, что надолго исчез, был в командировке, в Горьком». Тут бы им сразу сказать друг другу о главном, а они замолчали. Данилов даже засуетился, будто давая Переслегину понять, что времени у него мало. «Я к вам ненадолго», — сказал Переслегин. «Да нет, что вы», — смутился Данилов. «Вы посмотрели?» — спросил Переслегин. «Да», — кивнул Данилов. «И как?» «Мне понравилось. Я ведь вам так и написал». «Да, да», — согласился Переслегин. «Я очень благодарен». Он замолчал, смотрел на Данилова, ждал, видно, еще каких-то добрых слов о своем сочинении, а у Данилова... Все ощущения от музыки Переслегина будто пропали. «Я бы исполнил вашу симфонию», — сказал Данилов. «Вот и исполните», — обрадовался Переслегин. «Кто же меня выпустит на сцену? Где? И с каким оркестром?» «Это все можно устроить», — махнул рукой Переслегин. «Главное, что вам понравилась партитура». Данилов посмотрел на Переслегина с удивлением. Экой прыткий. Совсем иное мнение он составил о натуре композитора в прошлый раз. «А отчего вы дали главную партию в симфонии Альту?» «Я и сам не знаю, от чего, сказал Переслегин. «Ведь когда начинаешь творить...» Простите за пышное слово. «Когда начинаешь сочинять музыку, разве делаешь это холодным умом? Уж потом, после, можешь объяснить себе, как возник этот звук, эта мелодия и как это...» Со мной так, с другими, возможно, иначе. Значит, к альту лежала моя душа. В скрипке, уверен, женское начало. Озорная девчонка, печальная женщина, трагическая старуха — это все для меня скрипка. А в альте больше твердости, больше драмы. Альт-мужчина. Я не знаю, я стал писать музыку, и во мне зазвучал альт. Вот и все». Но альт-то, согласитесь, нынче не солист. Он инструмент вспомогательный, он у скрипки, у голоса человеческого в слугах. Нет, нет и нет. Инструментов в слуг быть не должно и не может быть. В музыке все великое, и все может прозвучать. Надо только дать звук. Надо уметь найти этот звук. А что до альта, то для него и Берлиоз писал симфонию. «Берлиоз писал Гарольда для Альта Паганини», — воскликнул Данилов. «Ну и что же? Как и что же? А теперь-то кто сыграет?» «Вы сыграете», — сказал Переслегин. «Я... Но что выйдет? Почему вы пришли ко мне?» «Я слышал, как вы играли в НИИ машинные сочинения, поэтому я к вам и пришел. Я знаю многих альтистов, а пришел к вам». «Каким...» «Рохлий и несчастным человеком показался он мне в прошлый раз», — подумал Данилов. «А в нем есть сила. Он упрямый и знает, чего хочет. А если знает, чего хочет, и тем не менее верит в себя, значит, он и смелый». «Вам понравилось, как я играл?» — спросил Данилов. «Да», — сказал Переслегин. «И я счастлив, если вы поняли мою музыку. Я хотел бы показать вам другие свои сочинения». Там вещи для небольших составов, квартеты есть, секстеты, с темами для импровизаций. Все великие музыканты прошлого были импровизаторами, ведь так? А нынче выходит, что музыканты могут свободно выражать себя лишь в джазе. Я написал вещи и для вашего альта. «Моего альта нет», — сказал Данилов. «То есть как?» «Того альта, что вы слышали в ней, нет, его украли». «Это грустно», — сказал Переслегин, печально взглянул на Данилова, и Данилов ощутил, что Переслегин понимает, какими были его муки. «Это грустно», — повторил Переслегин, — «но это ничего не меняет. Вы, музыкант, вовсе не потому, что имели Альбани». Данилову от того, что он своими словами о пропавшем Альте чуть было не разжалобил самого себя, стало неловко. Он... поднялся и подошел к окну. Переслегин расценил движение Данилова как напоминание о ходе времени. Он тоже встал. А Данилову и вправду следовало отправляться в театр. «Принесите мне свои новые произведения», — сказал Данилов. «Я пока не столь уверен в себе, чтобы мечтать о сольных выступлениях, и не так молод, чтобы получить их. Но ваши вещи я погляжу с удовольствием». «Вы говорите, где и с каким оркестром?» — сказал Переслегин. «Есть один молодежный оркестр, есть у меня и один дирижер. Я сведу вас с ним, если вы согласитесь». Переслегин ушел, а Данилов, проводив его к лифту, почувствовал досаду. Он ждал разговора с Переслегиным, готовился к нему. Бог весь что возлагал на этот разговор — все вышло так, будто они с Переслегиным дело обсудили, вроде покупки мебели или, на крайний случай, устройства левого концерта на клубных задворках. Он, Данилов, намерен был сказать Переслегину горячие и добрые слова, до того Переслегин их стоил, а сказал дурно и небрежно, будто подобные симфонии ему, Данилову, каждый день приносили с почтой. И его душа жаждала теперь... высокой беседы о музыке, не о бойкой шумной и пустяшной даме, а об истинной музыке, о какой древние говорили, что она второй разум человеческого естества, что она любовь и наука, познающая согласованность во всем, что она ненависть ко злу, но ненависть, являющаяся благом для людей. Вот так бы сели они с Переслегиным друг против друга, И согласились бы, что в мире Все музыка и гармония Или поиски гармонии И что им вдвоем в этих поисках Следует быть смелыми Идти рискуя и без оглядки Нужен, нужен был такой разговор Данилову Нужно было ощущение поддержки Собрата по искусству Умиление тем, что он, Данилов, не один Что его понимают К малодушным Данилов отнести себя не мог Но не был он уверен в себе, не был, а ждал от себя в музыке многого. Наверное, Переслегин ушел от него расстроенный, не утоливший жажды. Вот всю жизнь так, и не поговоришь как следует с необходимым тебе человеком, не откроешь ему душу, его душу не обрадуешь, не обогреешь, а в суете коснешься лишь случайным словом и унесешься дальше». по пустяшным делам. Все эти мысли посетили Данилова в мгновение, когда он спешно одевался на работу. Они были прерваны приходом водопроводчика Коли. Коля раскланялся в дверях и, цепким взглядом, вытянув шею, попытался с порога обнаружить нечто в квартире Данилова. «Коля, я бегу», — сказал Данилов. «Случайно, Володя, инструменты мои у тебя не лежат?» Нет. — сказал Данилов, — вы, Коля их и не приносили. — А я был у тебя вчера? — робко спросил Коля. — Были, но недолго. — Где же я еще-то был? — Не знаю. — Они на вокзале? — Да, были с нами и на вокзале, на Павелецком. А не на Курском? — Не помню, — сказал Данилов. «Возможно, что и на Курском. Вы у Земского спросите, вы с ним вместе держались, но инструменты вы точно с собой не носили». «А я ел чего-нибудь. Отчего у меня дым изо рта идет?» Табачный? «Нет, паровозный». Коля отдыхнул, из его рта действительно повалил тяжелый антрацитовый дым. «Не знаю», — сказал Данилов, — Теперь и паровозов-то нет. Вы, Коля Бесолол, примите, у вас все и пройдет. Я уж это принимал, а то Бесолол. Глаза у Коли стали вдруг хитрые. Знаешь что, Володя, — сказал Коля, — дай мне два раза по четыре рубля, и я буду молчать. Денег, Коля, у меня нет. А о чем молчать-то? О приятеле твоем, Андрей Иванович, из Иркутска. Договори да о нем сколько хочешь. «Насмотри», — сказал Коля со значением, — «а он мне шапку из белок обещал прислать. Он пришлет?» «Раз обещал, жди. А я побегу». С этими словами Данилов вытолкал Колю в коридор, запер дверь и направился к лифту. Тут Коля закашлялся, и лестничную клетку заволокло дымом. Проезжая с ретинку в троллейбусе, Данилов заметил, что по тротуару со скоростью машины, но и не спеша, за ним идет румяный Ростовцев. Круглыми глазами из под очков Ростовцев поглядывал на Данилова, будто исследователь-натуралист. На голове его был черный котелок, каких уж лет восемьдесят не видели на Сретенке. В руке... Ростовцев держал дорогую трость с желтой костяной ручкой, увенчанной фигуркой двугорбого верблюда Бактриана, а на левом боку его, там, где военные люди должны были бы иметь кобуру с пистолетом Макарова, прямо поверх пальто висел на ремне метровый турецкий кальян. Ростовцев шел, шел, а увидев, что Данилов заметил его, приподнял котелок, и поклонился Данилову. Однако выражение лица у него при этом было самое злодейское.